Глава 16 Ритуал или жертвоприношение? Если бы тут рядом был Джиан, он бы хохотал в голос над моей удачей. В общем-то, не такая плохая удача. Я нашел Шихатори, не дав демонам поужинать ею. Просто немного благородства и спасения слабой женщины, зато какой эффект. Но я и подумать не мог, что в ее доме будет меня ожидать такой сюрприз. Сам тхемин сын императора Солнца. В первый момент пришлось взять себя в руки, чтобы донести девушку до первой горизонтальной поверхности, а не ухватить его и не рвануть в сторону Джапоны. Марджори оказалась своеобразной. На первый взгляд она была достаточно молодой, но когда я послушал ее рассуждения, то понял, что имею дело далеко не с нежным цветком. Уважаемая шихатория не выглядела на свой возраст. Как к этому относиться, я пока не решил. Хотя это не совсем мое дело. Перед глазами пролетали пейзажи Шавасаки, медленно переходя в жаркие тленавивские территории. Тут и правда иначе, чем в Джапоне, чувствуется сразу. Хотя вот климат по суше, не то что у нас, когда в жару задыхаешься и сходишь с ума. Кстати, о цветочках. Ночной разговор с Тхэмином мне совсем не понравился. Конечно, я не собирался закидывать парня на плечо и доставлять во дворец, заткнув рот кляпом, но и терять голову тоже в планы не входило. Тем не менее, стоило упомянуть Кейко, как взгляд Хэмина изменился. «Кейко Ли?» — напряженно уточнил он. Я замер, пытаясь понять, что именно ему не нравилось. «Да, стройная, зеленоглазая...» тхмин кивнул. «Понял. Вот как...» Тишина начала затягиваться, но я не собирался отступать. В конце концов, когда это удастся узнать, как не сейчас? Рядом нет ни хозяйки, ни ее говорливого кота. Даже Абура оставлен наблюдать за происходящим на улице. Тащить кая в дом я не стал чисто по шпионским соображениям. Он мог пригодиться на внешней стороне. Абура, конечно, ворчал, что я нарушаю какие-то йокайские права, но делал это недолго и чисто для проформы, понимая, что я прав. Тхэмин некоторое время еще молчал, но, сообразив, что я не собираюсь отворачиваться и засыпать, вздохнул и произнес. «Я действительно влюбился в нее. Такое неземное создание, совершенно не на всех, кто живет при дворе. Она была ближе к снежным целителям. Да это и понятно, чайнаньская кровь, но... Но...» Подтолкнул я его к продолжению разговора. Но потом сообразил, что влюбленность какая-то... «Неправильное, что ли? Не смотрите так, пусть я молод, но моя Джу тоже кое-что умеет». Мне стало немного неловко, надо следить за выражением лица. «Это было что-то похожее на дурман, который заползает в голову пострадавшего, когда я лечу тяжелые раны», продолжил Тхэмин, как ни в чем не бывало. «Что ни говори, несмотря на голубую кровь, заносчивости в парне не было». Тот самый дурман-наркоз, который позволяет расслабиться и не чувствовать боли. «Это тоже целительское джу?» – уточнил я. «Лишними знания никогда не бывают. Возможно, когда-то пригодится в будущем». Тхэмин кивнул. «Да, при нужном настрое я могу вылечить человека вообще без вспомогательных препаратов и эликсиров». Пришлось держаться, чтобы не присвистнуть. Недурственно, очень недурственно. Может быть, ну ее эту Джапону? Удрать вместе с Тхемином и Абурой на край света и жить, не зная болезней и хлопот? Мысль, конечно, ни в какие ворота не лезущая, но, видимо, на меня действует воздух Шавасаки. Здесь слишком много для тленовивцев, которые прежде всего заботятся обо всем с практичной точки зрения, в то время как джапонцы больше ориентируются на духовную. И интересно, есть ли места, куда не проберутся шпионы Императора Солнца? В общем, это был любовный приворот. Вздохнул он. Я четко расслышал нотки разочарования и едва различимого сожаления. Однако, мальчик расстроен, что девочка не испытывала к нему настоящих светлых чувств? С одной стороны, обидно. С другой, если человек на такое пошел, то лучше от него держаться подальше. Перед глазами вновь появился облик зеленоглазой Кейко. Красивая, жаль, что такая внешность прячет столь подлые действия. «Утешать не стал», — снова вспомнил джена который хмыкал. «А Кихито, после твоих слов поддержки, хочется спрыгнуть с горы». Но в целом ситуация неприятная. Понятно, что сыны императора в первую очередь будут любить за положение, а не за душу. Однако он такой же человек, как и остальные. По крайней мере, пока что сложилось именно такое впечатление. «Удалось узнать, чего она добивалась?» — спросил я. Тхэмин дернул плечами. «Нет, на тот момент я уже уехал в закрытый город, а потом был храм Кагаяку, у которого я просил помощи». «Кагаяку?» Он кивнул и рассказал, как, обращаясь к одному богу, оказался под покровительством другого. Оставалось только качнуть головой. «Какая прелесть! Там, где свет, всегда есть тень. И наоборот, не бывает тени без света. Но вот помечаем, что Кейко доверять нельзя». Ей Тхэмин явно нужен не из чистых устремлений и нежных чувств. Поэтому тут можно смело не выполнять ее просьбу, но при этом не помешает выяснить, во что девушка замешана. «Я не вернусь домой», — сказал Тхэмин тихо и спокойно, но твердо. «А есть где прятаться дальше?» — задал я практичный вопрос, понимая, что сейчас нельзя давить. Потому как он поджал губы, стало ясно, что блестящего плана у сына императора, пусть даже и у такого умного, нет. «Утро вечера мудренее», — сказал я, — «завтра что-то придумаем». Мне, конечно, не доверяли, но спать легли с радостью. И вот теперь мы добрались до поместья золотых артефакторов Юдит и Давида Нуах. Не скажу точно, с какой радости я согласился помочь Марджоре, но лучше действовать, чем сидеть сложа руки. К тому же она может помочь уговорить Тхэмина вернуться. Судя по виду госпожи Юдит, она бы с удовольствием позавтракала Марджори вместо хлеба. Только вот блюдо Шитара совершенно несъедобно. После моих слов на меня посмотрели как на врага. Я и понял, что в доме Нуахов мне так же рады, как я был рад о буре, который как-то раз приволок в гости друзей-демонов. «Следуйте за мной!» – холодно сказала Юдит, сжав губы в тонкую линию. Кстати, вполне симпатичная женщина для своего возраста, но такая очень не любит тех, кто любит деньги. Что мне нравилось в Марджоре, она совершенно не скрывала своих целей и мотивов, не тратя время на навешивание лапши собеседнику на уши. Я ошибочно решил, что нас проведут в дом, но Юдит направилась по ухоженным садовым дорожкам на задний двор. Именно там располагался семейный склеп. Вообще, само мероприятие носило чисто номинальный характер. Как мне удалось понять по прессе, тело Алона Нуаха так и не нашли, хоронить было нечего. Официальная версия гласила, что останки погибших были съедены животными у подножия Хиямы. Получается, ноахи должны были просто провести ритуал по упокоению, или как тут это называется у тленовивцев, души? Внутри было темно, чадили свечи и какие-то благовония. Запах был тяжелым, казалось, что грудную клетку со всех сторон сжимали невидимые руки. Что-то здесь происходило крайне нехорошее, заставляющее мурашки бежать по коже. Я, привычный к светлым храмам Джапоны, где можно поднять голову и увидеть небо через крышу, чувствовал себя отвратительно. Не понимаю таких ритуалов. Домашний алтарь был завешен черной плотной тканью. На подставке из серебра стояли свечи, пламя которых подрагивало под неведомо откуда взявшимся сквозняком. В центре помещения находилась тренога с чашей, в которой полыхало белое пламя с золотыми прожилками. Юдит жестом показала, чтобы мы встали за её спиной. Потом взяла изящный маятник и начала что-то напевно проговаривать. «Так, а где отец спокойного Или мужчины не принимают участие? Но тогда бы и меня не пустили». Маятник раскачивался в такт произносимым словам. Язык мне был незнаком. Видимо, что-то из старотленовивского для ритуалов. У джапонцев тоже есть язык, которым пользуются только в особых случаях. Стало жарче, будто белое пламя каким-то образом сумело нагреть помещение. Дым свечей повис сизым маревом, не давая разглядеть ничего, кроме стоящей рядом Марджери. Она слушала Юдит, прищурившись. Во всей фигуре угадывалось напряжение. Юдит заговорила громче. Слова стали похожи на вязкую смолу, что стекает по дереву, покрывая собой все живое. Марджери дернулась и в то же мгновение шумно выдохнула. Юдит не обратила внимания. Маятник вспыхивал ядовито-зеленым огнем, гипнотизировал. Внезапно шею обхватила незримая удавка. Я вцепился в нее пальцами, силой отдирая. Сердце колотилось как ненормальное, ноги будто приросли к полу. Со всех сторон донеслось шипение, от которого по спине пробежали мурашки. Я рванул вперед, намереваясь свалить Юдит. Она что-то громко выкрикнула. Пол под нашими ногами, в мгновение ока разверся. Марджери вскрикнула и рухнула в проем первой. Мне удалось ухватить Юдит за шелковую блузу, но тут же перевернулась чаша с огнем, ударив меня по запястью. Я ругнулся, и порыв горячего ветра швырнул меня вниз. Перед глазами всё завертелось. Воздух вылетел из лёгких вместе с хрипом. От удара, пришедшегося в бок, в голове всё будто взорвалось. Некоторое время я лежал, слабо понимая, где нахожусь. Однозначно на чём-то твёрдом и непредназначенном для отдыха. В голове всё гудело, желудок нахально пытался сделать кульбит и вытолкнуть завтрак. Вдох, еще вдох, спокойно, по крайней мере, я жив. Оперся ладонями о землю, кожу немного заколола от острых краев мелких камешков. Так, без паники, даже если вдруг я оказался где-то на берегу подземных рек, выкрутимся. Внутренний оптимист тем временем заявил, что его такое положение дел совершенно не интересует, и он уходит. Поймать его за хвост я не успел, так как в поле зрения появились массивные когтистые лапы. Очень когтистые. Шумно втянув горячий воздух, я медленно поднял голову. В нескольких шагах от меня стояла тварь, напоминающая химеру с картинок в древних хрониках Джапоны. Красные, как раскаленные угли, глаза смотрели прямо в мои. Из оскаленной пасти падала кислотная слюна с тихим шипением, испаряясь на черном песке. Чешуйчатое тело, налитое силой, приготовилось к прыжку. Спинной гребень из чистокола иголок давал понять, что к нему прикасаться не стоит. — И почему меня нигде не ждет невинная красавица? — пробормотал я. Тварь зарычала, не оценив вопроса. Я резко вскочил на ноги именно в тот момент, когда она стрелой кинулась на меня. Выхватить катану, рубануть по хребту, вздрогнуть от воя, снова отпрыгнуть. Шипастый хвост хлестнул по моим ногам, кожу обожгло болью. Еще удар меня швырнуло в сторону. От боли перед глазами все потемнело. Но рев раненой твари не дал разлеживаться. Я откатился в сторону, когда место, где еще секунды назад была моя рука, Разрубила когтистая лапа. Вскочив на ноги, занес катану и с силой ударил по шее чудовища. Снова вой, от которого едва не заложило уши. Я вздрогнул, потому что со всех сторон отозвалось жуткое эхо. Стоны, тысячи голосов подхватили услышанное и усилили в несколько раз. Стряхнув наваждение я выставил катану вперед и кинулся на тварь. Та уже двигалась не так бодро, как раньше, раны давали о себе знать. Крутанувшись на месте, она не успела увернуться от моего прыжка и вонзившейся в холку катаны. Заметавшись и зарычав, тварь попыталась ударить меня хвостом, но я был готов и ушел в сторону. Через несколько секунд она рухнула на землю, подняв пыль. Глаза быстро остекленели, только из распахнутой пасти еще стекала ядовитая слюна. Я подождал немного, чтобы убедиться, что на меня не кинутся. Вытащил катану, вытерев по возможности о шкуру чудища, где не было чешуи. «Однако, здравствуйте!» – пробормотал я под нос. «И куда же это меня занесло, где сразу так горячо встретили?» Осмотревшись, понял, что вопрос останется без ответа. Берег реки, вода темная, какая-то неподвижная. В такую даже смотреть страшно, не то что опускать руки или пить. Если поднять голову, то можно увидеть только безграничную тьму и нечто, напоминающее корни деревьев. Вспомнилась легенда. При спуске к подземным рекам нужно идти очень долго, до тех пор, пока не окажешься на дне, где нет ничего, кроме мертвой воды и монстров, а сверху виднеются корни мира. Я передернул плечами. «Малоприятное местечко. Легендам верить полностью не стоит, но держать их в уме не лишнее. Обстановка и правда оставляет желать лучшего. Так как за все время боя нигде не прозвучало ни единого звука, дающего понять, что Марджори неподалеку, это усложняло ситуацию в разы. Куда нас зашвырнула эта старая корга? Что ни говори, но ритуал у нее явно шел по плану. Пусть я и немного подпортил картину». Плечо заныло, я поморщился и осмотрел его. Так, ссадины, вроде бы ничего критичного, переживем. Марджери, позвал на всякий случай, решив наплевать на безопасность. Если где-то прячется еще одна тварь, то она и так знает, что я здесь. Никто не отозвался. Дело дрянь. Жаль, со мной нет обуры, кайское чутье все же замечательная штука. Решив, что не стоит прятать катану, я крепко сжал рукоять, и направился вдоль реки. Кто знает, может быть, куда-то выведет. В конце концов, нужно двигаться. Сидеть на месте сейчас – не выход. Чем дальше я шел, тем больше мне не нравилось все, что меня окружало. И если это место, где начинается дорога в город мертвых, то оно мне категорически не по вкусу. Не кстати вспомнилась одна из историй Джиана про чудной северный народ у которого после смерти души попадают в занятное местечко с вином, обнаженными девицами и вечными пирами. Вот мне туда, пожалуйста, коль на то пошло. Сделав глубокий вдох, я ускорил шаг. Все размышления о сказках народов мира отложим на потом. Сейчас нужно найти Марджери. «Какая красивая! Жаль, что не очень умная!» Прозвучал рядом смутно знакомый голос. Голова гудела так, будто кто-то из тленовивских богов поглумился и превратил ее в улей с пчелами. Я поморщилась и с трудом приоткрыла глаза. Вопреки ожиданию, ярким светом не резануло. Зато удалось понять, что кругом бархатная тьма. Но не везде. Тьму прорезал ядовито-зеленый свет. Я шевельнула рукой и с ужасом поняла, что запястье крепко зафиксировано. Попыталась приподняться, но в горло что-то врезалось. Сердце застучало, чуть не выпрыгивая из груди. Под спиной четко ощущалась гладкая поверхность камня. «Сук, побери! Меня привязали! С какой целью?» Удалось рассмотреть, что справа, прямо на земле, пылают демоническим огнем четко начерченные линии, сплетаясь в некроманскую звезду. Над головой тёмный каменный свод, откуда-то доносится плеск воды. Да и в воздухе сырость, влага и ничего приятного. «Кажется, ты пришла в себя», — донёсся тот же голос. «Это хорошо. Тот, кого мы все ждём, любит, когда жертва видит его. Тогда легче выпить её страх, а потом кровь и душу. Кто бы это ни был, у него дурной вкус». Заметила я, стараясь говорить как можно невозмутимее. «Отчего же?» Надо мной склонился Давид Ноах. Черный плащ шел ему меньше, чем костюм джентльмена, но все равно в этом был определенный шарм. «Боги, о чем я думаю?» «Я понимаю, почему мой сын выбрал тебя, Марджори!» Продолжил он, будто не увидев моего взгляда. «Умная, красивая, без ветра в голове, знающая цену деньгам и людям. Будь я помоложе, сам бы женился. «Как мило с вашей стороны!» – пробормотала я. «Может быть, в таком случае развяжете меня и начнете бракоразводный процесс?» «Совсем не заботит, что скажет общество?» – поинтересовался он, даже улыбнулся. Только улыбка такая, что хочется со всей силы врезать по роже. шихатория общества не заботит в принципе!» Ответила я, наблюдая, как он отходит к соседнему камню, где лежали какие-то инструменты. «Жаль, что поздно», — качнул головой Давид. «Ты прекрасная жертва для демона, любезно согласившегося поучаствовать в одном мероприятии. Видишь ли, сейчас демон, согласный сотрудничать на нормальных условиях, это такая редкость». Я снова шевельнула пальцами. Судя по всему, с меня стащили все перстни, кроме родового, который с защитными чарами, и перстня Шихатори, который может оторвать руку грабителю, ну или кому-другому, недружелюбно настроенному по отношению к его хозяйке. Остальные артефакты, которые я надела перед выходом, тоже исчезли. Неплохо для Давида, отвратительно для меня. Просить отпустить – глупо. Давид Ноах не похож на человека, для которого просьба женщины важнее вызова демона. Единственное, что мне остается, это заболтать его. Есть надежда, что Акихита тоже где-то здесь. Тут меня осенило, что вход в подземные реки – это для меня не особо новое место. А вот детектив мог сюда никогда не заглядывать. Учитывая, что здесь всякое может случиться, мне тут же подурнело. Вообще все вышло глупо. Я понимала, что случившееся неизбежно. Меня бы не оставили в покое, но все равно глупо. Не зря говорят, что от судьбы не уйдёшь, что бы ни делал. Не хочу показаться фаталисткой и кого-то расстроить, но, кажется, выпускать меня отсюда не планируют. Жаль, внешне семья Нуахов казалась не такой уж плохой. Но стоило познакомиться ближе. бр Теперь зато ясно, почему Алон решил по-быстрому умереть. Делал ноги подальше от любимых родителей. Если только он сам с ними не в сговоре. Глубокий вдох прикрыть глаза, выдохнуть, без паники. Не первый раз, когда куда-то вляпываюсь. «Давид, мы с вами всё же родственники», — начала я. «Хотя бы расскажите, кого собираетесь мною кормить». «Неразумно, моя дорогая», — отозвался он, продолжая что-то делать с инструментами. «Вдруг оно тебя не доест». «Да, в этом есть логика. Если бы я кого-то готовила в жертву, то не спешила бы ей рассказывать все детали». С одной стороны, стоит похвалить за подготовку, с другой... Есть собрались меня, это не подходит. Вам не кажется, что даже если от меня что-то останется, это вряд ли как-то помешает изначальной задумке?» Он посмотрел на меня, ухмыльнулся. В зелёных глазах полыхал неземной огонь, и я невольно поёжилась. «Всё готово!» — прозвучал незнакомый голос. Я нахмурилась. «Это ещё кто?» Раньше точно не слышала ничего подобного. — Сообщник? Я-то искренне ждала, что сейчас появится Юдит. Второй мужчина в чёрном плаще подошёл к Давиду, склонился над инструментами, внимательно что-то рассматривая. Потом кивнул, явно довольный увиденным. — Думаю, всё пойдёт гладко. Тории горят так, что можно ослепнуть. Тории — Тории! Мне стало дурно. Ведь Кагенаками показывала мне человека у Ториев и демоническую лапу. То есть я угодила прямо в видение. Возможно, не то самое, но явно в его продолжение. Спокойно, Марджери, спокойно. Паника последнее что сейчас нужно. Но, по крайней мере, немного понятнее, что происходит. «Прекрасно. Значит, через некоторое время приступим. Я хочу быть уверенным, что не будет проблем. Сам понимаешь, если начнем звать раньше, он не окрепнет как надо и не дотянется до твоего брата». «Брата?» «Так, и кто же у нас цель?» Я затаила дыхание, когда второй мужчина подошёл ко мне. Капюшон скрывал лицо, но всё же можно было рассмотреть кое-что. Джапонец, не юный, но и не стар. Как раз в самом расцвете сил. Я его раньше не видела. Кто такой? И как они связаны с Давидом Нуахом? Надо попробовать хоть от него что-то узнать, если старый пень не колется. «Как думаете, гожусь я в жертвы?» Я посмотрела прямо в тёмные глаза и улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на которую была способна. Джапонец некоторое время внимательно глядел на меня, а потом усмехнулся. «Она ничего, давит «Знаю», – прозвучал ответ. «Польщина», – заметила я. «Если так, то не считаете ли вы, что мне можно хоть немного узнать? Иначе я рискую сгореть от любопытства раньше, чем придёт ваш гость». «Уверены ли вы, что он любит жертв с подгоревшей корочкой?» «Язык у тебя без костей, Шихатори», — задумчиво произнес джапонец. «Но, пожалуй, отсюда тебе не сбежать, поэтому...» «Ты сыграешь судьбоносную роль. Благодаря твоей крови и плоти грядут великие изменения». Я напряглась, пытаясь не пропустить ни слова, сразу отметая пафос. «Какие же...» «Смена власти в этой части света, новая кровь!» — ответил он. «Заход старого и восход нового императора Солнца!» Я хлопнула ресницами, вспомнив, что прищур, особенно недобрый, никак не располагает к вам собеседника. «Боги небесные!» — произнесла одними губами. Джапонец снова усмехнулся, отвернулся и подошел к Давиду, кажется, решив, что с меня хватит. «Все-таки решил не выкладывать все. Это только в фильмах и книгах злодей два часа рассказывает противнику или жертве о своих далеко идущих планах. В реальности все иначе. Значит, власть. Неудивительно, но... Но почему, цук, забери, попалась я?» Тем временем Давид развернулся и приблизился ко мне. Занес кинжал с искривленным лезвием, на котором играли зеленые отблески демонического огня от звезды. Горло перехватило от ужаса, и я поняла, что теперь всё, совсем всё. «Начнём!» – сказал он каким-то отстранённым голосом и опустил лезвие на мою грудь.